Глава 19. -я. Как ведьма совершает опрометчивые поступки, и ей за это совершенно не стыдно. «Вставай, хватит спать!» Вредный Мурс скакал по моему животу и шипел, как разлитый на горячую печь бульон. «Пока ты тут дрыхнешь, твой хвостатый женишок нашу славу загребает своими грязными ручонками!» «Какую славу?» — не открывая глаз, просипела я. «А что с голосом?» Воды. «Встань и напейся! А у меня лапки, между прочим!» Пришлось сползать с кровати и брести к столику, на котором стоял кувшин с теплой, но все равно вкусной водой. «А ты знаешь, что старая ведьма тебя усыпила, а сама вернулась в свой лес!» — тарахтел Колобок. «А наглая арбитраторская морда смылся, приставил к тебе охрану из трех волков, нашипел на твоего босса, заявил, что тебя отстранили от расследования и смылся!» «Сволочь, да?» «Сволочь!» — согласилась я, возвращаясь в кровать. Голова звенела от пустоты, которая там поселилась в виде небольшого островка, но постепенно расширялась до размеров материка и захватывала все новые территории. Похоже, что кроме наведенного сна бабушка еще и мозги у меня изъяла. Оставив на их месте пустое облако из ваты. «Это он хочет себе присвоить наши достижения и заслуги!» Мурс подпрыгнул и приземлился на спинку кровати. Они с белобрысым капитаном, нашим артефактом добытым, между прочим, в тяжелой классовой борьбе, место засекли, я подсматривал. Тебя бросили, а сами за наградой пошуршали. Да коли? Да коли, я спрашиваю, мужики будут задвигать нас в слабый пол?» «Ты же вроде мальчик», — растерялась я. «Да что ж голова совершенно не варит? Ох, бабуля, удружила!» «Вопрос специально или по незнанию?» Во второе верилось с большим трудом. — Да, я и забыл, — удивился тем временем Колобок. — Я, между прочим, рожден, чтобы защищать права бедных, ущемленных женщин нашего королевства. Я поведу вас на брикады. Вперед к светлому равенству и всеобщему счастью. Каждой ведьме по ведьмаку, каждой кухарке по повару, каждой овечке по овцу. — Затихни! — голос получился совсем жалобный, тихий и простуженный. Сжала руками виски и попробовала призвать силу. Тебя перед тем, как утопить, напоили настойкой какой-то гадости, которая блокирует силу ведьмовскую, — с сочувствием сказал Мурс. Я к тебе пробиться не могу. А бабушка не могла помочь? Так они с мином решили, что если ты без силы побудешь, никуда не влезешь, — возмутился Мурс. Берегут они тебя, угу. Берегут? Я собрала растрепавшиеся волосы в хвост. А знаешь, надоело. Где мне учиться, решила бабушка. С кем встречаться, куда идти работать — Тоже решила она. Хватит. Она мне даже не сообщила, что мой отец был арбитратором. Я все время гордилась чистотой нашей крови. Оказалось, что мать погубила и себя, и единственного мужчину, который ее любил. Твоя матушка была истинная ведьма и поступила как положено темной ведьме. Даже не смей сомневаться. Попользовала мужика и выбросила. Это правильно. Это по-нашенски, по-темному. Любовь, выдумка. Авторитетно заявил Колобок. В это все. А эти магические связи вообще сплошной обман. Где это видано, чтобы сил и все, любовь на вечные. вечная. Вот с фамильяром это работает, а с любовью нет. Сказочки для наивных дурочек. О чем они еще говорили? Да так, ни о чем серьезном. Колобок спрыгнул с кровати и откатился в сторону. Ругались в основном. Верховная сказала, что ни за что ваш брак не одобрит. Хватит с нее хвостатых магов. Ты же знаешь, кто такие арбитраторы? Увы, я знала. Сказка-страшилка о для темных и гордость светлых. Арбитраторы обладали очень редкой магией. Они могли поглощать любую магическую силу, от примитивной до магии высшего порядка, могли ее преобразовывать и направлять против Создателя. А еще среди них часто попадались менталисты высокого уровня. А вот насчет их принадлежности к Ордену Инквизиции ходили разные слухи. Магия арбитраторов относилась к свету, но сами они могли защищать как светлых, так и темных, поэтому очень часто выступали независимыми судьями и палачами. «А еще сказали, что в тебе тоже есть свет, но это нам еще раньше сова сообщила», с превосходством в голосе напомнил Мурс. «Короче, бабка твоя против вашего брака. Сказал, что не для мины ягодку растила, тебя ждет полный генерал, а не какой-то серебряный полковник». «Даже так?» «Коль ведьму не удержал, то слабак». Вот так и заявила. «Амин». «Сказал, что не ей трешать». Опять погавкались. «Не, Верховный его метлой огрела и улетел в окно, а он ей помахал вслед». В же было пусто. Лишь сиротливо перекатывался по дну одинокий котелок. «Хм...» «Верховная сказала, что ты сбежишь, если тебе одежку оставить». Тут же накляузничал мой шпион. «Мы ведь спасем девиц первыми, да?» и приз себе заберем». «Приз? Наши дома за своих золотом обещали рассчитаться, а король велел в неочередное звание дать тому, кто дело раскроет. Это Белохвостый говорил. И вот что я подумал, Миночка, а зачем мне эта слава? Золото ведь в разы лучше, да? С ним я и славу купить смогу, и все-все вообще, да? А если все-все, то и музей себе куплю. А вот с этого поподробнее, мой бездрожжевой дружок». Пока Колобок делился со мной планами, а точнее, просто трепался о собственной значимости и величии, я вспорола подкладку с вытащила на стол несколько холщовых мешочков, установила складную треногу, поставила на нее новый котелок, отмерила воду и зажгла магическое пламя. Я никогда не спорила с бабушкой, она с рождения была для нас с мамой безусловным авторитетом, и я покорно шла не своей дорогой, а по расчищенной бабушкой просеке. Но тетушка-сова права. Иногда нужно пройти дебри, чтобы увидеть выход. «Мне нужна одежда». «Сделаем!» Мурс подкрался к двери и прошептал. «Открывай!» Я приоткрыла дверь, и колобок бесшумно выкатился в коридор, а я выглянула следом. Напротив двери, сложив на груди мощные руки, стоял незнакомый наемник. Увидев меня, он хмуро кивнул. «Пригласить лекаря!» «Лучше гробовщика!» фыркнула я и захлопнула дверь. «Эй, леди!» — заколотили в дверь кулаками. «Да они вообще страх потеряли!» Я распахнула дверь, следом за дверью распахнулся халат. Пришлось быстро завязывать поясок, пока страж делал вид, что пялится мне в глаза. «Ты не вздумай руки на себя наложить! Ни одна нажья морда этого не стоит, ясно? Или мне охрану в комнату поставить?» «Ты вообще о чем, болезный?» Мне действительно стало интересно, о чем это он. «Так, гробовщик зачем?» «Гроб для жениха заказать!» а разулыбался наемник. «Это мы за определенную сумму устроить можем. За белого пять тысяч золотом, за серебряного тридцатка. Обращайся, ведьмочка, пока змей твою нежную шейку не прокусил». «Ничего себе у них ценник. Да за тридцатку киллера для короля нанять можно. Думаешь, не выживу после этого?» «Чего ж не выживешь? Вот за впечатление еще никто не помирал. Да только после станешь полностью в его власти. Будешь в рот смотреть и дышать только по разрешению». Он сплюнул на пол и протянул мне бумажку с адресом. Спрось, Рыжего! Ога! Я бумажку взяла, вдруг пригодится. А то мы, ведьмы дамы злопамятные, но сами трудиться не любим. Предпочитаем делать гадости чужими руками. Пока болтала с охранником, вскипела вода, пришлось отбросить эмоции и заняться любимым делом зельеварением. Маленькие весы и мерная ложечка были предусмотрительно спрятаны в одном из пакетиков. я тщательно отмерила травы и дождавшись нужного момента когда пузырьки в котелке становятся похожими на рассыпавшиеся бусины осторожно всыпала смесь в воду и потушила огонь теперь правильно размешать дунуть плюнуть через плечо и поставить на полчаса настаиваться в одном мурс прав нужно идти до конца я в эту авантюру ввязалась ради звездочек на погонах а не ради замужества чтобы себе мин не придумал хочу выбраться из подвала Хочу строить карьеру и сама принимать решения. А то спелись за моей спиной, договорились ведьмочку запереть, лишить приключений и перспектив, а вот шишим, показала стене кукиш и тут же смутилась. Все же я приличная ведьма, и фигами не разбрасываюсь, хотя иногда ох, как хочется. Хорошо, что заговоренное зеркальце никто, кроме меня, видеть не мог, и оно так и лежало в боковом кармашке саквояжа. А то верховное боево припрятало до лучших времен. Знает, что девчонки, если понадобится их помощь, быстро метла оседлают. Эх, только силы ко мне ведьмовские так и не вернулись. Пришлось кровью активировать. А я это страх как не люблю. Еще один пунктик в список моих претензий к Мину. Первый я позвонила Унии. У меня мало времени. Вместо приветствия прошамкала, посасывая порезанный палец. Скажи, фамильяры похожи на своих хозяев? Всегда! Подруженька заклятая тоже не спешила щебетать и делиться новостями. Она корпела над огромным гримуаром и на меня даже не смотрела. После привязки это особенно заметно. Фамильяра-ведьма — это как супруги, которые прожили в браке много лет. И даже ненавидя друг друга, предпочитают одно и то же кресло у камина. А могли к созданному магом-фамильяру перейти часть его души, характера, талантов. «Унька, наконец, на меня посмотрела». «Ты о колобке? я кивнула. «Жди!» — подруга исчезла из видимости зеркала, а я еще раз размешала снадобье. Пахло оно отвратительно, гнилой рыбой, зато моментально восстанавливала силы. У Уния появилась через девять минут. Она тащила большую и даже на вид старую подшивку газет. «Криминальное чтиво!» — сказала, быстро листая желтоватая страница. «Тут есть психологические портреты преступников современности и их биографии. Что мы ищем?» «Ведьмака по кличке Дед!» «Создатель колобка!» — кивнула подруга и через несколько минут зачитала. «Гений преступного мира с отличием окончил темный университет, факультет магической юриспруденции, ого, высший уровень силы! Всегда сам защищал себя в судах и выигрывал все процессы, участвовал в заговорах против конторы, приверженец новомодной демократии, бла-бла-бла, Дальше перечень его дел, жен, преемников, был меценатом и коллекционером». Участвовал в нескольких выставках. Коллекция его табакерок выставлена в Центральном музее Сохо. Мечтал открыть музей преступлений имени себя, но бездарно погиб. «Ага», — довольно вскликнул я, — «музей, значит? Кстати, там не написано, куда делась его коллекция после смерти». «Нет, но когда я искала сведения о твоем фамильяре, наткнулась на информацию, что наследники не нашли ничего ценного. Тайник деда кто-то вскрыл до них». «Я тебе помогла?» «Очень! Тогда до связи!» И она отключилась. «Вот же черная ведьма!»